Глава 54 Пришла я в себя, и первое, что почувствовала, лежу на кровати. Второе — злость, на себя доверчивую. Опять дежавю. Я прикрыла ладошками лицо и чуть слышно выругалась. Да блин, сколько можно наступать на одни и те же грабли! Рыбка моя зубастая, ты всегда такая злая с утра. Я открываю глаза. Медленно отнимаю руки от лица и поворачиваю голову к этому угрю скользкому. А он лежит, голову подпер рукой и улыбается. И, главное, опять счастливый. У меня от злости белые мухи замелькали перед глазами. Резко хватаю подушку и со всего размаху швыряю в него. Этот гад заржал и, увернувшись, юркнул с кровати. «А ну, стоять!» Поднимаюсь, Еще глазами что-нибудь более существенное, чтобы его огреть. «Извини, любовь моя, мазохизмом не увлекаюсь. Может, обсудим наши разногласия цивилизованным способом?» Выставил он руку вперед, медленно отступая. «Обязательно. Но вначале я душу отведу. Хватаю со стола вазу и швыряю в обманщика. Ты меня достал уже со своими выходками!» «Опять увернулся. Ну, ничего». «Я женщина упорная. Не успокоюсь, пока не врежу ему». «Я и не знал, что ты у меня такая игривая с утра. Вон там он показывает глазами мне за спину. Есть еще одна. Бери свой снаряд, проверим, какая ты меткая». Я резко затормозила. «Да ты посмотри, он еще и издевается». «У меня другой сценарий». Император игриво приподнял бровь, мол, «Чего ты там придумала?» «И ваза там не фигурирует!» Цижу сквозь зубы. «Я тебя собственными руками придушу!» Заорала, рванув в его сторону. Короче, пока я за ним бегала, выяснилось, что мы еще находимся в его пещере, и император в хорошей физической форме. А вот я не очень. Через минут пятнадцать моей охоты появилась отдышка. А о ловкости даже говорить не стоит. Короче, под конец не я поймала, а меня. Император перехватил мои руки и, повалив на кровать, навис сверху. «Думаю, тебе стоит отдохнуть. Вон как раскраснелась, бедная. Успокоилась?» Я зло сверкнула глазами. «Еще побегать желаешь?» — хохотнул он. «Властелин, не стоит так резко брать вершины, нужно наращивать нагрузки постепенно». «Я тебя убью!» «Ты повторяешься, любимая?» Вновь кидаю на него злой взгляд. «Не злись, императрица моя, а то чешуей покроешься». Юмор у драконов так себе. Ничего нового придумать не может, как только то, что я змея. Или он на другое намекал? «Да нет, это вряд ли». «Ничего страшного, это преображение я переживу. А вот ты сегодняшнее утро вряд ли». «Какая грозная!» — цокнул он языком, Продолжая веселиться. «Хочешь, я сделаю вид, что твои угрозы меня впечатлили?» Я последний раз пронзила его злым взглядом и начала успокаиваться. «Действительно, чего я тут гонки с препятствиями устроила, словно подросток? Нужно выяснить, чего он опять провернул». «Можешь отпускать. Я в норме». Он освободил мои руки и откатился, устраиваясь рядом со мной вновь подпер голову рукой, смотря на меня с нежностью. «Ты зря всполошилась все мои действия только во благо. Но я, как и ты, не могу всего рассказать. В смысле? Сажусь у изголовья кровати, подложив подушку под спину. Я тоже получил весточку от Мары. Вот с этого и нужно было начинать, я бы поняла. А то я, признаться, решила, что ты взялся за старое». Знаешь, не очень приятно чувствовать себя дурой, которую опять облапушили. Ну и какие наши с тобой действия? Пора завершать этот балаган с поисками пары. Все наши враги уже на месте, готовят покушение на тебя. Значит, ты в курсе, что Найл меня вычислил через Анфиску? Скажем так, я позволил этому случиться. Выходит, все... Что сейчас происходит, это какой-то хитроумный план императора? И ведь не расскажет деталей. Да я и настаивать не стану, понимаю. Если не делится информацией, значит, так нужно. Мне вчера Тора поведала о темных делишках семьи твоей, Гарсии. Ты в курсе, что они придумали, как тебе зачать ребенка не от своей пары? Во-первых, это было не вчера, а три дня назад. Я воздухом поперхнулась, осознав, что на три дня меня вывели из строя. Но скандал затевать не стала. Уже порезвились с ним, теперь пора делами заняться. Император хмыкнул и продолжил. А насчет зачатия ребенка, так это моя работа. Так, вот сейчас я не поняла. Понимаешь, властелина, иногда лучше подтолкнуть врага действовать, иначе будешь вечно ждать удара в спину. И пусть вреда они существенного нанести мне не могут, но эта мышиная возня порядком поднадоела. Вот я и решил им помочь в эксперименте с рождаемостью». «Так, а вот об этом поподробнее. Ты поделился только семенем или принимал в эксперименте непосредственное участие?» «Властелин, после того, как я встретил тебя, не было у меня никого». Я лишь фыркнула в ответ, мол, ты меня за дурто не держи. Не веришь. Ну, думаю, сейчас будет из себя обиженного и оскорбленного изображать. Но он опять удивил. Ревнуешь. И такой счастливый опять. Ты не увиливая от вопроса, приняла я грозный вид. Сперму для эксперимента давал? Мне, знаешь, не нужно сюрпризов, властелин. «Я что, идиот, чтобы твоим добром распоряжаться?» «Юморист из тебя так себе!» — буркнула себе под нос недовольно. «Кстати, как там моя рыжая?» «Уже в норме, но пока спит». «Но раз спит, давай домой собираться. Мои дела сами по себе не сделаются». «Только собралась подорваться, а он как рявкнет. «А ну, лежать!» Не ожидая такого хамства, я замерла. «Ничего себе поворот! Я ему еще никто, а он тут строить меня пытается!» Отмерла и перешла в атаку, применяя дворовый сленг. Может, до него дойдет, наконец, что с властелиной так разговаривать не стоит? «Слышь, наглая драконья морда, ты случайно ничего не попутал?» Встаю на колени, вновь беря в руки подушку. «Ты кому, скотина эдакая, лежать приказываешь?» «И хрясь его по голове!» Каюсь. Моя императрица берега попутал. Выставил руки вперед и ржет. кто же!» — сменил я гнев на милость. «Смотрю, ты и сленга земных гопников нахватался. Когда успел-то?» «Пообщаешься с Громовым и его сотрудниками и не такому научишься», — хохотнул он, садясь. «А ты где научилась?» «Ну так я не в башне замка росла, чтобы не слышать. А теперь ответь, почему меня остановил?» Хочу узнать, что там у тебя за дела. Забыл? Нужно, народ, взбудоражить легендой о Леди Драконе, которая спасет всех от проклятия. А для этого нужно твоего архивариуса навестить. Этот вопрос я уладил. Народ обсуждает эту новость уже два дня, невозмутимо отвечает. Я, признаться, немного растерялась. Привыкла сама все держать под контролем и свои идеи воплощать в жизнь. А тут на тебе, все сделано. «Вот смотрю я на тебя, императрица моя, и понимаю, что ты в своей жизни настоящих мужчин и не встречала». «С чего такие выводы? Мой дед был мужиком хоть куда. Да и босс тоже до смерти жены был примером для подражания. Да и сейчас он нормальный, а любовница-младая молодые это временная блажь». «Они не в счет. Я о твоих ухажерах говорю». Если бы хоть один был настоящим мужиком, ты бы сейчас не растерялась и мою заботу восприняла бы как должное». «Да, я смотрю, ты на комплимент напрашиваешься», — усмехаюсь. «Торопитесь, батенька, мне нужно результат ваших благих дел проверить». «Вот об этом я и говорил. Не умеешь полагаться на других». «И ведь он прав, не умею. А хочу ли я этого?» Наверное, еще не готова. Это словно птицы в полете заменить крылья на парашют. Так, давай отложим психоанализ до лучших времен. Мне, правда, нужно домой. Анита, наверное, удивлена, что я столько времени не интересуюсь результатами ее трудов. Почему же? Ты была у нее три дня назад. Я уставилась на императора, селюсь понять, когда это я успела, а потом вспомнила, что в этом мире люди... Иллюзии для изменения внешности пользуются. Ну и как результат ее поисков? Она до сих пор голову ломает, кто из дам моя пара. Там некоторые решили мне польстить и написали портрет, руководствуясь своим воображением. Тут уже я рассмеялась, представляя, как его в кавычках любовница икру мечет, прикидывая, кто ее враг. Да, не повезло ей. Ну, раз и этот вопрос снят с повестки дня, пора мне подумать, как императора распалить, чтобы он потерял голову. Начинать совращать его не вариант, он на это не купится. Тогда остается заставить его поверить, что мне грозит опасность».